В машине было довольно прохладно. Кондиционер работал на полную мощность, и Виктор даже немного замерз. Он смотрел в окно на московские улицы, но не видел их. Настроение у него было подавленное, все шло наперекосяк. Вчера после визита в Альвион он так и не смог полностью восстановить свои силы. Он спал до вечера, потом встал, поел, выслушал отчет Олега, пропустив его по большей части мимо ушей, и снова лег спать. Утром его поднял все тот же Олег, оставшийся ночевать рядом с боссом. Он сказал, что семён уже три раза искал главу клана Львов. Виктор сварил себе и Олегу кофе и только позавтраком вызвал Семена. Тот был близок к панике. Весь астрал стоял на ушах. Информация о его закрытии проникла во все сферы, и теперь в призрачном мире творилось нечто невообразимое. Кланы почти перестали существовать, каждый был сам за себя. Организованность сохранялась только в клане Львов, в клане Семена, да худо-бедно в клане Александра. Семен хотел знать все подробности визита в Альвеон и предложил Виктору встретиться лично, собрать совет. Но совета не вышло. Виктор, конечно, подъехал к Семену оповести всех глав кланов, но на совет, состоявшийся на одной из квартир ястребов, пришел только Александр. Гены, Гарика и Дэна не было. Не было Эльгара и Бориса. Виктор рассказал почти дословно все, что происходило на совете магов, и тотчас пожалел об этом. В три голоса ему высказали недовольство его поведением. семён и Александр серьезно поссорились. Все были раздражены и взволнованы, а под конец поругались. Александр рассказал, что Борис мутит воду, что он сам собирается нанести визит в Альвион, и предлагал Александру объединить свои силы, чтобы образовать альтернативный совет магов с Земли. Борис говорил, что у него есть выходы на магов из Испании и Америки, говорил, что его поддерживают в регионах России, но Александр отказался. По его мнению, речь Бориса больше напоминала бредне политика, рвущегося в президенты, а не разумного человека. В итоге на встрече ничего не решили и не обсудили, а лишь окончательно испортили отношения друг с другом. От Олега пришло сообщение «Клан Бориса схлестнулся с кланом Эльгара в метро». Битва была астральной, но она усугубила и без того напряженную обстановку. Пропадали люди, они уходили в астрал, обрывали связи. Это было везде. Люди попросту прятались, уходили из астрала, уходили в астрал, царила полная неразбериха. Кланы распадались. Совет прекратился сам собой. Все главы кланов бросились наводить порядок в собственном хозяйстве. Виктор поехал домой, не зная, что делать. Он не собирался силком загонять магов в свой клан. Он ждал вызова Корвина, но его все не было. Он сам попытался найти этого астрального бродягу, но не нашел. Вызов был слишком слаб и не мог проникнуть в Львион, за границу реальности. Теперь Виктор смотрел в окно и думал о том, что будет делать дома. Ему уже не верилось, что за астрал удастся сохранить. Всеобщая истерия подействовала и на него. Глава клана Львов смирился с потерей клана. Собственно, он уже считал себя простым бизнесменом, и к собственному ужасу обнаружил в глубине души странное чувство облегчения. Как оказалось, лидерство в астральном клане требовало довольно много сил. И теперь, когда Виктор практически распрощался с титулом главы клана, ему показалось, что с его плеч сняли тяжкий груз. Он прислонился лбом к холодному стеклу и закрыл глаза. «Виктор Павлович», — позвал Глеб, — «а правда, что мне Олег говорил вчера? Про магию какую-то, про то, что вы маг. Извините уж, но он каким-то нездоровым выглядел в тот момент». «Вот черт», — выругался про себя Виктор, — «никакой дисциплины». «Правда, Глеб», — ответил он тяжело, — «только понимаешь, это игра». «Такая старая игра для друзей, я тебе потом расскажу. Ты не воспринимай это серьезно». А -а -а -а, с явным облегчением в голосе отозвался охранник. «А то я уж подумал, что Олег того... заболел». «Игра это повторил Виктор, открывая глаза. «Просто игра». Они уже подъезжали к дому, Виктор увидел свой подъезд и распринял плечи. Потянулся. Он подумал, что первым делом сварит себе кофе. «И гори все огнем». «Пока он не выпьет чашечку своего любимого напитка, он не будет отвечать на вызовы, вызывать сам, в общем, не будет суетиться». Глеб сбросил скорость, примериваясь, как лучше припарковаться, и в этот момент мир взорвался вокруг Виктора. Его вышибло на секунду в астрал, и он увидел фигуру Корвина, объятую языками пламени. «Беги!» — закричал Корвин. «Спасайся! Это засада!» Виктор растерянно смотрел на фигуру, бьющуюся в языках пламени, а Корвин выбросил вперед руку, словно бросил что-то, и Виктора вышибло в реальность. Машина остановилась, и Виктор похолодел от дурного предчувствия. «Гони — Гони! — заорал он стриженный затылок Глеба. — Убираемся отсюда! Бегом! Глеб дернулся от крика и автоматически нажал на педаль газа. Двигатель взревел, набирая обороты, и в этот момент дверь подъезда распахнулась и раздался странный треск. В тот час боковые и заднее стекла рассыпались веером стеклянных брызг. Машина прыгнула вперед на площадку для игр и врезалась в огромный бетонный вазон, в котором чахли городские цветы. Виктор, услышав выстрелы, бросился плашмя на заднее сиденье Он почувствовал боль в щеке и схватился ладонью за лицо. Между пальцев проступило что-то липкое и теплое. «Виктор, пригнитесь!» – запоздало крикнул Глеб. Маг вжался в сиденье и над его головой гулко бухнул выстрел. Глеб стрелял в нападавших сквозь разбитое заднее стекло. «Витя, из машины!» — снова крикнул он, перейдя на «ты». «Беги на улицу! Прочь со двора! Куда-нибудь на улицу я их задержу!» Виктор ванул дверь авто, распахнул ее и, извиваясь ужом, выбрался наружу. Нападающие остались где-то у подъезда, по ту сторону машины. Он слышал их крики. Глеб выстрелил еще два раза и тоже вылез из машины, присев за переднее колесо. «Глеб позвал Виктор. Сколько их?» «Двое», — быстро ответил охранник. «Двое в кожаных куртках, я их не видел раньше. Стреляют плохо дилетанты. Пистолет и что-то автоматическое, вроде УЗИ». Виктор заметил, что ухо Глеба располосовано чем-то острым, видимо, осколками стекла. Кровь из разрезанной мочки уха буквально ручьем стекала на плечо охранника. В этот момент снова грохнул выстрел, и Виктор ощутил, как дернулась от удара машина. Он поспешно спрятался за колесо, чтобы под машиной не было видно его ног. «Не туда!» – прошипел сквозь зубы опомнившийся Глеб. «Там бензобак. Бежать вам надо, Виктор палыч а я прикрою. Вы бегите к выходу со двора, там на улице много народу. Затеряйтесь среди них. Или лучше спрячьтесь в какой-нибудь подъезд. В квартиру кому-нибудь ломитесь Главное – переждать». Снова раздался странный треск, и оставшиеся стекла в машине разлетелись веером осколков. Глеб быстро высунулся из-за капота и дважды выстрелил, потом снова спрятался и стал что-то нашаривать левой рукой под курткой. — Кобуру, — догадался Виктор, — там запасная обойма, наверное. — Сука, — процедил охранник, один в обход пошел, со спины хочет обойти. Виктор сглотнул внезапно пересохшим горлом. — Где же милиция? Неужели эти подонки не боятся свидетелей, ведь народу был полный двор? Виктор сказал Глеб, доставая запасную обойму. «Я сейчас начну стрелять, а когда крикну, бегите к тому дереву. О, от него за вон тот ряд машин, а дальше на улицу. Надо действовать, иначе нас обойдут со спины и просто пристрелят». Виктор кивнул. В голове крутились какие-то глупые мысли. Они разбегались в разные стороны, и маг даже не мог понять, о чем он думает. У него внезапно закружилась голова. Глеб выстрелил еще раз, даже не высовываясь из-за капота, и поменял обойму. «Ну, по моей команде», — выдохнул он и весь напрягся, словно перед прыжком. Виктору стало дурно, у него сильнее кружилась голова. «Держитесь», — пришло откуда-то издалека, «держись подальше от астрала». Виктор с изумлением узнал голос Корвина и в ту же секунду вывалился в астрал. Нет, даже не вывалился. Его сознание кто-то выдернул из реальности, как выдергивают пробку из бутылки со старым вином. Его насильно затащили в астрал. Виктор учатился среди полной темноты и даже немного растерялся. Он никогда не встречался ни с чем подобным. Внезапно на Виктора дохнуло жаром, и темнота расступилась Прямо на него летел огромный огненный шар. Виктор инстинктивно завернулся в энергетический щит и вовремя из шара ударил огненный луч. Впившись в защитный экран мага, он заставил содрогнуться Виктора от удара. Это была настоящая атака, мощная и злая. Тот, кто послал этот луч, был намного сильнее главы клана Львов. Виктор лихорадочно собрал все свои силы и направил их щит. Из шара ударил новый луч, и Виктор почувствовал, как его силы тают. Он дернулся, пытаясь выйти из астрала, но напрасно. Что-то не пускало его обратно в реальность. Его держали здесь насильно. И тогда маг испугался. Испугался по-настоящему. Он попытался связаться с Олегом и ребятами из клана, но астрал был глух к его вызовам. Казалось, они тают в черной пустоте, растворяются, так и не набрав силы. Виктор запаниковал. Он лихорадочно искал источник силы в астрале, чтобы пополнить свои запасы, но не находил ничего подходящего. Создавалось такое впечатление, что его заперли в маленькой астральной комнате, откуда нельзя было выйти. Огненный шар дрогнул, и маг напрягся, ожидая нового удара. Но шар неожиданно увеличился в размерах, едва не ослепив Виктора, и с ревом лопнул, разлетевшись огненными клочьями. А на месте шара появился Корвин с лицом пылающим огнем. «Беги!» — заорал он на Виктора. «Возвращайся немедленно! Ну же!» Виктор снова попробовал выйти из астрала, но и на этот раз наткнулся на какую-то непонятную липкую стенку. «Не выходит!» — отчаянно крикнул он. «Корвин, меня не пускают!» Дьявол выругался маг, и его фигура изменилась. Теперь он горел весь. Его фигура превратилась в густых жидкого пламени. В ту же секунду Виктор почувствовал, как дрогнул астрал рядом с ним. Он снова укрепил свой щит и завертел головой, пытаясь разглядеть опасность, стоящуюся в темноте. Ему не пришлось долго искать. С тихим шелестом все пространство вокруг него заполнилось мелкими черными тварями, которые напоминали летучих мышей. Они порхали вокруг него быстро и беспорядочно, бесшумно проносясь мимо щита. «Держись!» — снова крикнул Корвин. Теперь его облик менялся каждую секунду, но он всегда оставался человеком. Создавалось такое впечатление, что его хотят во что-то превратить, но маг каждый раз возвращается к прежней форме. Внезапно целая стая тварей бросилась на Виктора, и он почувствовал, как они бьются о щиты и отскакивают, словно шарики пинг-понга. Виктор еще плотнее завернулся в свой энергетический щит, но удерживать его становилось все труднее. Удары сыпались практически одновременно со всех сторон, а силы мага были на исходе. Виктор оглянулся по сторонам в поисках Корвина, но его нигде не было видно, он снова исчез, но был где-то рядом, это Виктор знал наверняка. Он не мог атаковать этих странных тварей, для этого ему пришлось бы ослабить защиту, и враги наверняка воспользовались бы этим. Виктор сжал зубы и отдавал последние крохи сил щиту, надеясь на только на то, что Корвин выручит его. Удары становились еще сильнее. Виктору казалось, что он прячется за тонкой стенкой, по которой лупят из пулемета. «Корвин!» — наконец позвал он, чувствуя, что больше не может удерживать свой спасительный щит. «Корвин!» «Сейчас!» — пришел ответ из темноты. «Держись!» Виктор напряг последние силы. От ударов его теперь бросало из стороны в сторону, если бы дело происходило в реальности, его бы давно сбило с ног. Но здесь некуда было падать. Прямо перед Виктором в темноте вспыхнули два огонька. Из них полился свет, который немного рассеял темноту. И Виктор с ужасом понял, что перед ним лицо Корвина, из глаз которого лились потоки света. Его фигура выступила из темноты, наливаясь странным сиянием, словно светилась изнутри. Появившись полностью, Корвин раскрыл рот. Даже скорее не рот, а пасть, дышащую пламенем, как глотка дракона. И из этой пасти выплеснулся яркий поток огня. Пламя тотчас час разбилось на тысячу маленьких искорок, которые, подобно рассерженному пчелинному рою, комком взвелись над Виктором. В их рассеянном свете Виктор увидел, как серые твари, кружащие вокруг него, отступили. Он уже не ощущал ударов щит и теперь пытался прийти в себя. Внезапно искорки, оставшиеся от огня Корвина, пришли в движение и замелькали в темноте, словно трассирующие пули. Теперь они метались вокруг Виктора, охотясь за серыми тварями. Это напоминало странную фантазию неведомого режиссера. Серые твари, мечущиеся в темноте, и искорки, пронизывающие темноту маленькими огненными болидами. Когда такая искорка касалась летающей твари, та издавала противный писк и вспыхивала маленьким факелом. Эти вспышки были повсюду. Они напоминали странный салют, и это даже было красиво. Виктор замер, завороженный этим зрелищем. «Да беги же!» — снова закричал Корвин, принимая свой обычный облик. «Быстрее возвращайся, ты должен убраться от машины». Виктор очнулся и попытался собрать разбегающиеся мысли. Потом он расслабился и постарался выйти из астрала, но у него опять ничего не вышло. Он почувствовал, что странная преграда поддается, она явно ослабела, но и Виктор ослаб. У него не было сил прорвать эту стену. Он хотел сказать об этом Корвину, но получил страшный толчок в спину и вывалился из астрала.